156. Дир-Ясин. Начиная с 9 апреля 1948 года, весь арабский мир утверждает, будто еврейские солдаты вырезали мужчин, женщин, детей, живших в арабской деревне Дир-Ясин, неподалеко от Иерусалима. Все стороны признают, что еврейскими солдатами там было убито от 116 до 250 арабских солдат и гражданских лиц. Но среди евреев идут бесконечные споры о том, что же действительно произошло в деревне Дир-Эсин. Менахем Беген, глава организации Эцель, чьи формирования совместно с группой Лехи провели там акцию против этой деревни, неоднократно заявлял, что Дир-Эсин – Активно используется арабскими войсками как база для нападения на евреев, что и стало причиной военных действий. Когда 9 апреля еврейские солдаты окружили селение, арабские жители были предупреждены через громкоговорители о готовящейся атаке. им было предложено покинуть эту деревню. Давая такое гуманное предупреждение, писал Бегин, наши бойцы лишали себя возможности воспользоваться воспользоваться фактором дальнейшей внезапности. Тем самым возвышали степень риска для себя сражения предстоящем бою. Свыше 200 жителей Дир-Ясина вняли предостережение и свободно покинули деревню. Только после этого отряды Эцель и Лехи начали хорошо подготовленную атаку. Бегин неизменно утверждал, что все арабы, убитые в Дир-Ясине, погибли именно во время этой атаки. Его оппоненты, в первую очередь Бен-Гурион и рабочая партия Израиля, заявляли, что многие арабы в том числе женщины и дети, были убиты уже после капитуляции арабов. Бегин упорно называл это клеветой. Нападение на Дирьесин, несомненно, ускорило массовый уход арабов из еврейских районов Эрец-Исраэль. После 9 апреля 1948 года сотни тысяч арабских жителей сочли, что их жизнь будет в безопас... в опасности, если они останутся в еврейских областях страны. Историк Говард Сашер, который считает, что Эцель устроил в Дирьясине резню, отмечает, что известие о событиях в Дирьясине со сверхъестественной быстротой распространилось среди арабов, потому что они хорошо знали, каких собственные партизаны отбирали и калечили еврейских граждан. Фотографии, запечатлевшие кровавые деяния, открыто продавались уличными торговцами-арабами. С тех пор... События в дире активно используются арабами в антиизраильской пропаганде. Даже если считать правдой их наихудшую версию, то резня не страшнее той участью, которая была уготовлена евреям-лидерами арабов. Их угроза утопить всех палестинских евреев в Средиземном море – это документально подтвержденный факт. В одной из недавних публикаций отмечалось, что арабские пропагандисты столь часто обращаются к Дире-Ясину, Только потому, что они мало что еще могут сказать в то время, как лицо практически бесконечный ряд преднамеренно осуществлявшихся арабами взрывов и нападений на туристов, прохожих, школьников и просто граждан страны.